Глава 15 Проверка Таро Приехав на дачу, я застала Фрейю дома. Еда была съедена. Кошка встретила меня весьма благодушно, потерлась о мои ноги. Я покормила ее и стала в задумчивости бродить по дому, не понимая, что меня в нем задерживает. Надо было просто взять Фрею, собрать кое-какие вещи и отправляться в обратный путь. Я достала из сундука колоду карт Таро и все принадлежности к ней, но прежде чем положить это все в сумку, все же решилась сделать расклад, тем самым проверив, был ли тот разговор с бабушкой во время затмения и действительно ли карты больше не работают на исполнение моих желаний. Я перебирала одно желание за другим, но на ум путного ничего не приходило. Мне хотелось загадать что-то важное, но в то же время, чтобы оно было быстро исполнимое. В задумчивости я сидела и мешала в руках колоду. Одна карта из нее нечаянно выпала. Я с трудом наклонилась, чтобы поднять ее с пола. Даже в корсете шея давала о себе знать. Любой наклон головы причинял мне боль. Желание сформировалось мгновенно, как только я вернула карту на место. Хочу, чтобы моя шея больше не болела, чтобы я скорее почувствовала себя совершенно здоровой. Я зажгла свечу, приоткрыла окно, расстелила скатерть прямо на сундуке, взяла Фрею на руки и после недолгого изучения описания карт выбрала. «Дама Жезлов, это я». Далее я выбрала отшельника, так как у бабушки было написано, что именно эта карта находится под управлением планеты Сатурн, которая, в свою очередь, отвечает за позвоночник. А шея — это продолжение позвоночника. И последнюю карту, которую я выбрала, — сила. Она обозначает бодрость, энергичность и крепкое здоровье. А это как раз то, чего мне сейчас так не хватало. Хлопнув три раза, произнесла «Да будет так». Подождав, как обычно, пять минут, я собрала все атрибуты в сумку, туда же посадила кошку, мысленно попрощалась с домом, теперь уже надолго, и торопливым шагом отправилась на станцию. По пути на станцию я хотела попробовать поймать те цветовые вибрации, про которые рассказывал мне Радмил, почувствовать их, и по возможности завибрировать с ними на одной частоте. Я остановилась, закрыла глаза и думала о белом цвете, ведь июнь — месяц белых струн. Но ничего не произошло. Попробую потом еще, решила я и заспешила на станцию. Забежав в квартиру, я достала Фрею из сумки, быстро переоделась и умчалась на работу. Коллектив встретил меня нейтрально. Узнав, что я увольняюсь, никто даже не удивился. И я еще раз убедилась, что держаться за это место нет смысла. Мой непосредственный начальник сначала занял позицию, что я должна отработать положенные мне по закону две недели. Но тут же, после моих слов, что тогда я возьму больничный, он оглядел мою шею в корсете и подписал заявление. Выйдя из банка без единой капельки сожаления, Я направилась в магазин. Накупив целую тележку продуктов, я поняла, что до дома мне их не дотащить, и вызвала такси. В такси пискнул телефон, извещая меня, что пришло сообщение. Я прочитала его. Оно было от мамы и содержало всего два слова. «Срочно позвони». Я набрала номер мамы. «Мамочка, привет». «Спасибо, что соизволила позвонить». Голосом, не предвещающим хорошего направления в разговоре, приветствовала она меня. «Мамочка, со мной все в порядке, не волнуйся». «Вот еще волноваться». «Ты молодая, что с тобой сделается?» наступала мать. «А вот я пожилой человек, и ты могла бы хоть иногда интересоваться, как я». Прости, дел было много. Я решила начать с конца и рассказала, что только что уволилась с работы. «Что сподвигло тебя на такой необдуманный поступок?» удивленно спросила мама. «Он обдуманный. Не хочу выполнять ту работу, которая мне совершенно не нравится». «Но, знаешь, дорогая, в жизни иногда приходится делать то, что не нравится». «Я и делала. Но пришло время это исправить». На это у мамы не было аргументов. Она смиренно промолчала мамочка а еще меня пригласили сниматься в кино я даже прошла пробы и меня утвердили на роль мамы это не массовка и даже не эпизод а целая роль мама по прежнему отмалчивалась видимо она ждала еще каких то объяснений я коротко поведала ей про влада и про травму шеи но умолчала при этом о главном о картах таро понятно и что ты собираешься делать дальше Думаю. Ну а как у тебя дела? Решила я перевести тему. Ой, у меня все хорошо. Встречаюсь с Казимира, учу испански. Представляешь, мне так легко дается этот язык. Мой учитель говорит, что у меня врожденный дар к усвоению языков, и что если я захочу, то с легкостью могу стать полиглотом. Поэтому параллельно учу и английский по самоучителю. Я засмеялась. Что смешного? Что мама на старости лет решила учиться? Так ты только гордиться мной должна. Я горжусь, мамуль. Ты у меня замечательная. Имя у твоего ухажера смешное. Но в любом случае, я рада, что у тебя все хорошо. Еще новости. Он пригласил меня в гости. И я собираюсь воспользоваться его предложением. Куда пригласил? Прямо в Испанию? Не совсем. Это на острове Тенерифе, Маленький городок Горачика. Прекрасно. Когда и насколько ты едешь? Уже подала документы на визу. Через неделю где-то. А насколько? Это как там у нас с ним пойдет? Если все будет хорошо, может и задержусь там? Фень, я, когда уеду, могу не волноваться за тебя? Да, мамочка, не волнуйся. «Шею я уже лечу, с работой и тоже вопрос решу. Ну и с личной жизнью разберусь. Езжай, отдыхай спокойно». За этим разговором я доехала до дома и принялась за приготовление ужина. Мужчины жить не могут без мяса. По крайней мере, большая их часть. Поэтому я решила пожарить отбивные, а к ним — легкий гарнир из овощей. Еще я нарезала пару несложных салатов и поставила в духовку шоколадный кекс к чаю. К приезду Радмила у меня уже был накрыт стол. Он был удивлен таким моим гостеприимством, но от ужина не отказался. Спасибо вам, Радмил, вы столько для меня делаете. Поблагодарила я, когда мы пили чай с воздушным кексом. Что вы мне все выкаете? мы же ровесники. К чему эти фамильярности? Может перейдем на Ты? Согласна. Сегодня ездила на дачу за кошкой и, пока шла к станции, вспомнила Твой рассказ о цветовых вибрациях. Хотела хоть немного почувствовать то, о чем Ты говорил, но у меня ничего не вышло. Это потому, что сейчас Ты не здорова. А у больного человека частота его личных вибраций низкая, поэтому Ты и не совпала. Вылечу тебя и потренируемся. Независимо от меня улыбка надолго поселилась на моем лице. Мы допили чай, сделали положенный укол, а я все улыбалась. Скоро я поправлюсь, и мы с Радмилом будем учиться ловить цветовые вибрации, а значит, сможем поймать ощущение счастья и гармонии. И это мы будем делать вместе. Шуманский заметил, что я подозрительно долго улыбаюсь, и спросил: О чем это ты таком приятном думаешь? И я чего-то ответила. О любви? Твое сердце занято? А это для тебя важная информация? Очень, если ответ отрицательный, я смогу начать ухаживать за тобой. Начинай. А как же твой продюсер? Он не в счет. И меня понесло. Он приехал покупать нашу дачу и сразил меня своей красотой и обаянием. Знаешь, у Бунина есть рассказ «Солнечный удар». Нет, не читал. Прочитай, рекомендую. Так вот, со мной случился этот самый солнечный удар. Это не влюбленность и тем более не любовь, это наваждение, помешательство или еще что-то необъяснимое. Но как бы то ни было, я захотела, чтобы этот мужчина был мой, чтобы он меня полюбил, души во мне не чаял, пылинки с меня сдувал, и все в этом духе, ну, ты понимаешь. Не совсем, прости. И что, ты захотела, и он тебя полюбил? Именно так. Не, так не бывает. Тут фень прежде всего его желание нужно. Бывает, если у тебя есть магическая колода Таро, и ты ведьма. Радмил рассмеялся. А, я и забыл, что ты ведьма. «С тобой тогда надо быть настороже». «Не волнуйся. насчет тебя я никаких заклинаний делать не собираюсь. Опыт с Владом показал, что это несет в себе кое-какие неприятные для обоих последствия». «Понимаю. Это как побочные эффекты при лечении». Тут у Радмила зазвонил телефон. Он коротко поговорил и, сказав мне, что его срочно вызывают в больницу, умчался. Через полчаса от него пришло сообщение. «Спокойной ночи. Пусть тебе приснятся прекрасные сны. Завтра в районе обеда заеду сделать укол». В конце он позволил себе поставить несколько смайликов, в том числе губки и сердечки. Для меня это означало, что он влюблён. Я ответила одним словом «жду». И также хорошенько сдобрила послание смайликами. Было около одиннадцати часов вечера. Я была полностью погружена в мир своей магическо-колдовской литературы, когда мне позвонил режиссер Семен Петрович. «Феврония, добрый вечер. Вам удобно сейчас разговаривать?» Вежливо поинтересовался он. «Здравствуйте. Вполне удобно». «Как же так, дорогуша? Я утвердил вас на роль, а вы пропали. Нехорошо». Я знала, что он должен звонить. Влад же предупредил меня, а потому к разговору была готова. «Семён Петрович, вы меня извините, но так сложились обстоятельства, что я не смогу сниматься у вас в картине. Попрошу вас объяснить, что это за обстоятельства. Действительно ли они могут вам помешать прославиться?» «Прославиться?» Я удивилась. «Конечно». Ничуть не сомневаюсь, что вас ждет слава на этом поприще. Если бы вы хоть сколько-нибудь разбирались в киноиндустрии и посмотрели свои пробы, то тут и сомнений бы не возникло. Камера вас любит. Играли вы как большой профессионал. Эти две составляющие и принесут вам известность, при условии, что вы будете сниматься только у хорошего режиссера, У меня, например. Мне было лестно слышать эти слова в свой адрес, и я не сразу нашлась, что ему ответить. Он повторил вопрос. «Так что у вас за обстоятельства?» Я свернула себе шею. Совершенно интуитивно утрировала я проблему. «Как это свернули? Вы фигурально, надеюсь, выражаетесь?» «В каком-то смысле да. У меня серьезная травма шейных позвонков, Верхняя часть меня находится в корсете и обездвижена. Нагоняла я ужаса. Насколько это у вас? Никто не знает, и, как понимаете, это не даст мне возможности сниматься в кино. Пока не даст, согласен. Но если это подлежит излечению, то я готов подождать вас. Тем более у меня пока есть что снимать. А ваши сцены доснимем потом. Лечитесь интенсивнее, и все будет хорошо с вашей шеей. А потом, осенью, я запускаюсь с новым проектом. Это полнометражный фильм, и уже вижу вас в главной роли. Возражений не принимаю. Ваш отказ может оправдать только ваша смерть. Хоть я и готовилась к разговору, а Семён Петрович своим напором сбил меня с моих, как мне казалось, устойчивых позиций. Хорошо, я подумаю, надо сначала вылечиться. Вылечитесь, куда вы денетесь? «Впереди вас ждет популярность и деньги». Разъединившись с ним, я поняла, что он ни за что от меня не отстанет. Даже если я буду ездить в инвалидном кресле, он все равно меня снимет. Желание на Таро загадано, и его никто не отменял. А стало быть, теперь мне судьба — сняться в кино. Хочу я этого или не хочу».